30е подробности про трех пассажиров одного самолета два букета, наполовину чистую машину и не поместившиеся в ушах пальцы. козел матвей Носонос и тигр пили чай. Бяша от чаю отказалась она попросила у насоноса иголку и стала штопать зонтик. Все кроме насоноса ждали когда кончится дождь. Носонос ничего не ждал. Он был счастлив прямо сейчас. Пил чай, ленился и беседовал с тигром о его новой хозяйки дошкольнице Оли. Неожиданно в дом Носоноса пришло письмо. «Письмо мне», — подумала Бяша. «От барана. Я даже не знаю, что ему отвечать». «Ой», — подумал Матвей, — «письмо, конечно, мне, от милиционера Ивана». Он зовет меня в милицию, чтобы серьезно поговорить про самолеты и капусту». Носонос ничего не подумал. Он резал на части новый торт. А тигр взял письмо и увидел, что оно от Оли. Письмо пришло тигру по старому адресу, не застало его там и догнало в пути. «Дорогой тигр», — писала Оля, — «я очень волнуюсь. Сейчас по телевизору сказали, что в Африке дождь. Пережди его где-нибудь в сухом месте». «А потом сразу садись на самолет и прилетай ко мне. Я буду встречать тебя в аэропорту. Целую, Оля». «Какая у меня умная хозяйка!» — обрадовался тигр. «А я и не догадывался, что можно на самолете. Думал, нельзя». «Головастая хозяйка!» — кивнул на и налил всем чаю. Тигр тут же отправил ответ. «Вылетаю. Встречай после дождя. Тигр». «Бяша!» Вдруг сказал козел Матвей. Давай тоже вернемся домой на самолете. Я думала, мы побежим. Как раньше. Тихо сказала Бяша и закрыла уже заштопанный зонтик. Видишь ли, вздохнул козел. У меня сегодня был трудный день. Бяша промолчала. Она внимательно посмотрела на Матвея и впервые заметила, что у него кривые рога. «Конечно, не такие кривые, как у барана, но все таки «Сделаем, как скажешь, ведь ты мой вожок», — сказала Бяша и опустила глаза. Когда дождь кончился, Носонос показал гостям, в какую дверь надо выйти, чтобы быстро попасть в африканский аэропорт. И пожелал им счастливого полета. В аэропорту летчик как раз объявил посадку на очередной рейс — Среди пассажиров он с удивлением узнал козла Матвея. Вскоре Матвей с зонтиком и бяша уже спускались по трапу самолета, прилетевшего в родной аэропорт. Следом спускался тигр с букетом ярких африканских цветов. Его встречала дошкольница Оля с букетом ромашек. Это была незабываемая встреча. Все лошадки посмотрели друг на друга и глубоко вздохнули. Может теперь, сказала простокваша, Оля поведет тигра в лес, показывать нашу природу? Увидит там Аксинью, Крикнет школьникам и дошкольникам. Это не коренький эскиз, это кошка. Школьники и дошкольники, сказал директор, уже ушли из леса. Решили, что делать с корнем эскиз. Они... Пожалуйста, не надо! Попросили Саша и Паша. Давайте не знать, что они там решили. Так лучше будет. Тогда предложила простокваша. «Расскажи про шпиль и купола. Они подготовились к своему преступлению?» «Ох», — сказали Саша и Паша, но директор уже начал рассказывать. Шпиль и купол спорили, кому мыть машину. К месту своего преступления они собирались ехать на собственной машине. Она у них была, только очень грязная. Жулики ни разу не мыли ее с тех пор, как украли. «Давай совсем не мыть машину», предложил купол после долгих споров. «Не мыть нельзя», — сказал Шпиль. «Придется проезжать мимо милиции, а это лучше делать на чистой машине, особенно когда едешь совершать преступление». «А давай», — предложил купол, «помоем только одну сторону, ту, которая будет мимо милиции проезжать». «Не слабо», — обрадовался Шпиль. Жулики взяли пистолет, огромный мешок, спустились вниз в лифте, выкатили из своего гаража машину, стали мыть ее с одной стороны. Купол мыл, а шпиль показывал, где еще грязно. Когда половина машины стала почти чистой, шпиль вдруг охнул, присел на корточки, закрыл глаза, заткнул уши пальцами. Он увидел, мимо машины с грязной стороны проходит милиционер. Купол тоже увидел милиционера, тоже присел, тоже закрыл глаза, тоже попытался заткнуть уши пальцами, Но его пальцы были слишком толстые, в ушах не поместились. Поэтому купол слышал все, что говорит милиционер, который вышел из подъезда и увлеченно беседуя с какой-то тетей, прошел мимо машины жуликов к своему мотоциклу. Увлеченная беседа не помешала милиционеру раз и навсегда запомнить номер грязной машины. Но жуликов он не заметил. Они прятались за машиной с чистой стороны. Про что он говорил? спросил Шпиль, когда опасность миновала. «Про Африку», — сказал купол. «И про то, что сестер надо бить, чтоб в доме пыли не было». Милиционер, прошедший мимо жуликов, был Иван. Он беседовал с тетей Клавой. Они вместе только что вышли из квартиры Помпушкина. «А что там с ними было?» — спросила простокваша.